«Вот тут, в доме номер тринадцать, по улочке Рёрстрансгатан. Анка высыпает из перешницы на стол горстку красноватой пыли. Белка решила навсегда распрощаться со своей детской мечтой. «Да-да, ты правильно меня понял. Она решила послать в муравейник весь этот рулеточный шоу-бизнес. Не смотри на меня так...» как мы тогда смотрели на нее. Сандро первым вылупил свои гигантские иллюминаторы. «Белка, дура, оглянись вокруг. Люди по 8 часов в день горбятся менеджерами, секретарями, клерками и не могут реализовать свое жизненное призвание. Над планетой аура несчастливости, а ты попала в шоу-биз», Туда, где твое призвание, певица, реализуется, Твои творческие идеи воплотятся, Твоя мечта осуществится, И ты хочешь свалить оттуда. Это конкретная оплеуха Богу. Ты сознаешь? Не кощунствуй, Бог может дать сдачи. А она? Она лишь пожала плечами. «Мы тридцать восемь раз переспросили, ты уверена?» И она 46 раз ответила, «Абсолютно!» «Почему 46? «Потому что белка — натура артистическая, заводная!» Мы уже перестали спрашивать, и она, заткнув уши и зажмурившись, продолжала вопить «Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно!» А потом открыла глаза... пристально нас оглядела, выдержала километровую паузу, кто ее только научил, и тихо так произнесла. «Можете загадывать желание». Звезда упала. «Ух, зачистка в джунглях!» «Я ловлю за фартук юркого официанта». который пробегает мимо нас петушиной походкой с подскоком на левую ногу и требует свои двести капель виски. — А мне сто мартини, самого шпионского, пожалуйста. — Без льда поддакивай танка. Ну что ты так смотришь? Все произошло молниеносно. — Я оглянуться не успела, как белка пропала, иначе об этом не скажешь. Вот представь себе, ты видишь перед собой живого человека, который ежедневно, ежечасно, ежеминутно волнуют тысячи мелочей, типа «Какая погода на улице? Где мы будем завтракать? Сколько калорий в этом омлете? Какое платье надеть вечером? О, какой прикольный растаман прошел!» Почему здесь так много мулатов? Как тебе вот эта строчка? Правда, нравится? Думаешь, получится хит? Нет ли у кого-нибудь сильного снотворного? Боюсь лететь обратно, просто боюсь летать. Вот перед тобой живая белка, какой ты ее знаешь и любишь. И тут вдруг — раз! — будто щелкнули тумблером. Свет гаснет, публика замирает. Дирижер в коме, оркестранты испражняются в яму. Ее глаза вдруг вспыхивают нездешним светом. Затем, как у жрецов Вуду. «Видел когда-нибудь настоящих жрецов Вуду?» Я отрицательно мотаю головой. Ну, «Неважно, я тоже не видела. Но, думаю, у них все происходит именно так». Глаза будто бы начинают смотреть вовнутрь. Понимаешь? Человек уходит в глубокий транс, в котором лично он проживает невероятно насыщенную впечатлениями жизнь. Для него все краски мира становятся на порядок ярче, запахи острее, звуки прекраснее, а для нас, неотрешенных, которые наблюдают этого крыла зуба снаружи, он выглядит как пластиковая кукла, у которой почему-то человеческая температура тела. «Мумия! Чуешь ветер?» Я киваю. У меня от ее рассказа глаза тоже начинают темнеть и затягиваться нездешней пеленой. «Во всем виноват Гамлетович». Литерная сволочь. Ух, мы еще в Москве собрались его разыскать. Случайно в нете наткнулись на блог одной шведской телочки, типа психоаналитика или секретаря психоаналитика, мы так и не пробили. Она в этом блоге описывала любопытный случай с практики. Как один из пациентов ее клиники, вполне здоровый, идееспособный человек, на сеансах утверждает, что он прямой потомок Гамлета, принца, как ты помнишь, датского. Мы честно обрадовались. Вот ведь здорово! В Европе тоже есть наши, банзай. Мы не одни такие чокнутые на острове. Списались с этой мистресс, уговорили раскрыть инкогнито потомка. Она адрес не дала. Но написала, где он работает. — Ты не поверишь. — Поверю, — нетерпеливо говорю я. Теперь уже во все поверю. Сработкой ему аукнулось. Королевский гвардеец. Стоит по в карауле у королевского дворца. В полдень они там шоу на площади устраивают. Что-то вроде нашей смены караула у мавзолея. Мы, как дураки, специально для этого проснулись в пол одиннадцатого, дунули на завтрак для самочувствия и поперлись к шведскому королевскому жилищу. Представь себе картину. Анка вскакивает и начинает в лицах изображать ситуацию заодно гримасничая из за неодушевленные предметы. Часы бьют двенадцать. Пушка стреляет хиленько, как новогодняя хлопушка. Человек двадцать японских туристов с фотокамерами переминаются с ноги на ногу, и в этот момент я держав на всей своей эпилированной кожей чувствую, что Россия — великая и непобедимая страна. А ты в курсе, какой у меня рвотный рефлекс на слово «патриотизм»? Да потому что из дворца выходят прогулочным шагом не в ногу. Десяток фриков с ружьями на плечах, типичных фриков. Не хочется обижать Швецию, но по-другому эту королевскую гвардию не обзовешь. Разного роста, разной комплекции идут не в ногу. У нескольких бороды на пол лица и волосы ниже плеч — как у динозавров хиповского периода. Тундрыки мезозойские. Видеть это человеку, воспитанному на почетном карауле у Кремлевской стены, где все по два метра ростом, постриженные бриты, ногу тянут под углом девяносто градусов, видеть это невыносимо. «Ты меня понимаешь?» «Атлетический папарацци».